Поэтому они решили лучше слетать в Нью-Йорк и доложить там об этом. Возможно, тамошние и власти разберутся лучше. К мамоде он был на стороже. И все-таки ты что-то скрываешь, — обвинил он Руфа. Почему ты так стыдился рассказывать о родителях? Ведь звезда действительно существует, правда? — Конечно, проповедник, только, только что. Мальчик вспыхнул. Просто они заговорили о ней два дня назад, когда улетели. Но этого не может быть, сказал Крамодиан. Тогда она еще не была создана. А, я понял. Мальчик кивнул с несчастным видом. Да, вот это меня слегка пугает, проповедник. Они думали, что звезда уже существует, а на самом деле ее еще в помине не было. Они подошли к кубу Трансфлекса, имея в запасе несколько минут, но бригада прибыла раньше времени. Они явно не теряли времени зря. Купол контроля приказал через радиофлайера. «Всем в сторону! Дайте дорогу прибывшим сальмалика аль 3 «Ух ты!» — выдохнул мальчик. Его глаза напоминали сейчас кольцо Сатурна, и все волнения о родителях временно вылетели у него из головы. «Где же они, проповедник? Они же должны выйти!» Из куба станции вылетела полудюжина маленьких зеленых пружинок. Они вращались по орбитам друг возле друга, приближаясь к мальчику и к Эквамодиону, издавая высокочастотный свист. «Что это?» — потребовал ответа напряженный Руф. пялится невежливо Руф», — напомнил Квамодиан. «Я сейчас не могу припомнить название. Какой-то многочленный гражданин». «А там! Ух ты! Поглядите-ка вон на того! Не волнуйся, это все вселенские граждане». Но даже Квамодиан невольно задержал дыхание, когда из пенистого, почти прозрачного розового пузыря показались узкие, как щели глазницы, и похожие на акульи зубы гражданина явно плотоядного и хищного происхождения. Остальная часть членов прибывшей бригады оказалась не лучше. Один прыгал на чрезмерно мощных когтистых лапах, словно кенгуру, и имел две верхние лапы, которые оказались совершенно бескостными, словно хобот слона. Каждый хобот заканчивался ярко-голубым манипулятором, почти дубликатом рыла крота. На четвертый член бригады, который шагал сейчас навстречу Энди, был настолько человеком, что Энди вытаращил глаза. На нем было одеяние изысканного галакта гражданина, лицо изукрашено косметикой почти до неузнаваемости, темные волосы вздымались надушенной ароматической башней. «Наперемените ей одежду и грим», — подумал Квамодиан, «наденьте на нее простое платье Молли вместо сверкающих, обтягивающих брюк, пушистого корсажа и наплечников, избавьте ее кожу от нарисованных бриллиантов, соскребите с лица нарисованные двухдюймовые лохматые брови, ярко-голубые тоновые тени у глаз, румяна на щеках, и она будет совершеннейшим дубликатом Молли Залдивар. Она широким шагом приближалась к Энди Квамодиану и вдруг замерла на месте. Ее оттененные голубые глаза Широко раскрылись, словно у испуганной куклы. По краям, где кожа не слишком густо покрывала косметика, показался настоящий румянец. Яркие губы раскрылись, словно она хотела выдохнуть в изумлении Энди, но не произнесла ни звука. Постепенно видимые участки кожи приобрели белоснежный цвет. Наконец она качнула высокой башней прической и подошла к Энди Кваму. Монитор Квамодиан на едва уломимую долю секунды голос ее заметно дрогнул. Или вы в самом деле не узнаете меня? Я старший монитор Клотильда Квайквич. Возможно, вам интересно было бы узнать, что мне и моим подчиненным удалось вернуться в штаб-квартиру товарищества, где мы начали новый анализ наших данных по блуждающим звездам». Энди к вам проглотил собравшийся в горле комок, потер ладонь куртку и протянул руку для пожатия. «Я очень рад, что вам удалось вырваться, — пробормотал он. Я пытался выяснить, что случилось с вами, но никто не мог мне объяснить. «Чепуха, перейдем к делу», — резко сказала Клотильда. «Пожалуйста, говорите кратко и с сознанием ответственности. Ваши идиотские действия на этой планете вынудили нас оставить более интересную работу в штаб-квартире. Мне дано задание разобраться с тем, что вы здесь накрутили. И, черт побери, что вы намерены делать теперь». Аквамодиана ощетинился обороняясь, я не вмешиваюсь в инспекторы по безопасности движения, считают иначе, резко перебила его Клотильда. Если вам нужно объяснить на пальцах, то извольте. Блуждающая звезда, с которой вступил в контакт Клифф Хаук, пыталась не допустить вашего вмешательства в судьбу новорожденной блуждающей звезды.